Глава тринадцатая. «Заходи в кабинет», — попросила я. «Удобнее разговаривать, когда видишь собеседника». Киса внеслась в комнату. За ней ворвались мопсихи Фира и Муся. «ЭТМ все покупают, потому что он дорогой», — объяснила она. «На мой взгляд, это странная мотивация. Я стараюсь выбирать товар подешевле», — удивилась я. «Если у тебя нет того, что есть у всех, то ты ЧС», заявила девочка. «Кто?» «Не поняла я». «Чёрный список», — сообщила киса. «Бедных и нищих туда отправляют. В бан!» Макс крякнул. «Ясно. Объясни нам про ЭТМ». «Это липкая такая штука, вроде пластилина», — затараторила киса. «Её сейчас везде пиарят. Говорят, она экологически чистая, делается из мусорных отходов, типа пластиковых бутылок». Макс повернулся ко мне. «Интересно, где производители этой фигни нашли фею, способную превратить токсичный пластик в безопасный пластилин?» «У меня нет ответа на этот вопрос», — пробормотала я. «Цвета у него яркие!» — старалась объективно оценить это м Киса. «Неоновые!» «Простой пластилин тусклый, но это вся радость. Форму он плохо держит, надо готовую фигурку с затвердителем покрывать». Поработаешься с эко потом руки вымоешь, возьмешь тетрадь, а на ней разные пятна остаются. «Мыло тебе в помощь», — посоветовал Вульф. «Бесполезняк», — мотнула головой наша школьница. «Я все перепробовала. То, что у нас есть в ванной, на кухне для посуды, гели-умывашки розы Леопольдовны и лампы, все-все. Еще шампунь человеческий и собачий. Руки всегда получаются чистые». Но хватает что-то светлое, и, упс, на нём пятна. «Так не бывает», — возразила я. «Аккуратно вымытые руки — это аккуратно вымытые руки». Киса прищурилась. «Лампа, вернись в прошлое. Представь, что тебе столько лет, сколько мне, ты говоришь маме. Не волнуйся, я возьму трубку с собой, мне задания на почту пришлют. Я их живо сделаю и училке скину». «Деньги на карте закончились. Брось мне на телефон две тысячи рублей. Надо купить тетрадки, ручки, раскраску». Как бы она на это отреагировала? «Полагаю, что ко мне мигом примчались бы лучшие психиатры СССР», — ответила я. «Не знаю, что из сказанного тобой могло бы наиболее поразить мою маму. Какую трубку решила прихватить обезумевшее дитя? Дыхательную для плавания? Зачем ей посылать домашнее задание по почте?» Письмо даже в Москве из одного района в другой дней за пять доползет. Проще дать задание в классе. Что значит «училке скину»? Дочь швырнет тетрадь с выполненным упражнением на стол Марии Ивановне? На какой карте у нее закончились деньги? Карты бывают географические, игральные, геологические, военные, навигационные, но они не связаны с деньгами. А фраза «брось на телефон две тысячи» могла довести мою маму до обморока. Дочка предлагает кинуть купюры в телефонный стационарный аппарат с трубкой на витом шнуре. Но, наверное, наибольшее потрясение мама испытала бы, услышав, что на покупку тетради ручек, обезумевшая в конец первоклассница, просит две тысячи целковых. Такая сумма. Аванс за приобретение кооперативной квартиры. Итог беседы. За малышкой прикатывают крепкие плечистые парни с красивой рубашкой, у которой рукава завязываются на спине. Мама не поняла бы тебя. А тебе трудно сообразить, почему ЭТМ пачкается, даже когда я руки сто раз вымыла, парировала киса. В интернете написано «Это трансформер, умный материал нового поколения. Везде проникает». Под кожу забивается, а потом выдавливается. «Спасибо, дорогая!» — остановил девочку Макс. «Отлично объяснила. Но тебе давно пора спать!» Киса нахмурилась. «Еще одиннадцати нет! Я же не курица, чтобы ложиться в кровать, когда совсем светло!» Вульф показал на окно. «Там темнота и холод. И я сомневаюсь, что в курятниках есть кровати!» «Ну, папа!» — заныла киса. «Я уже большая!» «Прекрасно!» — обрадовался Вульф. «Я долго ждал этого момента. Теперь отдыхаю по вечерам. Дитя выросло. Ура! Бери ведро и неси мусор на помойку». Глаза кисы округлились. «Па, ты что? Холодно, темно. Маленьким детям нельзя ночью одним на улицу выходить». Макс кивнул. «Согласен». Маленькие дети идут спать в десять вечера, И они, конечно, не возятся с помойками. А вот взрослые могут за полночь засидеться, но им придется топать к бакам. Нельзя иметь привилегии взрослого и обязанности малыша. Ты еще не выросла. Тогда ты сейчас рулишь в спальню, не обращая внимания на грязную посуду на кухне и переполненное помойное ведро. Ты уже взрослая? Тогда ты убираешь чашки-тарелки в посудомойку и несешь отходы в контейнер. «Определись, кто ты!» Девочка вздохнула. «У нас есть Роза Леопольдовна!» «Она уже ушла!» — парировал Макс. «Вы с лампой сами можете помойку вынести!» — ныла киса. Вульф схватился за поясницу. «Мы старые больные динозавры до интернет-эпохи! Выйдем во двор, потеряемся, назад не вернемся!» Девочка хихикнула. «Я маленькая!» «Нет проблем», — согласился Вульф. «У тебя ещё есть время ею побыть. Спокойной ночи, дорогая». «Но...» — начала киса, потом замолчала и пошла к двери. На пороге она остановилась. «Мне не надо ночью к мусорнику идти. Па, тебе придётся туда топать». Макс улыбнулся. «Не беда. Привяжу к ручке ведра верёвку...» «Брошу из окна в контейнер, а потом вытяну его пустой в квартиру». Киса ойкнула, потом засмеялась. «Фокус не получится!» «Сто раз его проделывал, с самым серьёзным видом, — сказал Макс. «Правда, лампудель?» «Да-да», — подтвердила я. «Мы не хотели тебе о таком способе говорить. Чтобы им воспользоваться, нужно иметь идеальный глазомер, крепкую руку и прицельный глаз». Киса убежала. Макс сел в кресло. «И на чём мы остановились?» Валерий спросил у Веры, «Пользуется ли она эко-трансматериалом?» отрапортовала я. Кочеткова ответила, что даже не слышала о таком, продолжил Вульф. Валерий поинтересовался Маркой её авто, потом попросил опустить на заднем сиденье подлокотник, который утоплен в спинку, найти в нём сбоку молнию, открыть её... И «Изучить отделение». Вера удивилась и возразила. «Там нет молнии. Поищите получше», — потребовал наш стажер. Вульф оглушительно чихнул, я подпрыгнула в кресле. Мопсиха Муся завыла, а Фира кинулась под кровать. «Почему собаки всегда странно реагируют, когда я чихаю?» — удивился Макс. «Мне самой, когда ты внезапно издаёшь апчхи, хочется спрятаться», — ответила я. «Да почему?» — недоумевал муж. «Создаётся впечатление, что неподалёку взорвалась бомба», — пояснила я. следующий раз буду объявлять. Внимание! Сейчас чихну!» — пообещал Макс. Валера оказался прав. Вера таки нашла молнию. Кочеткова очень удивилась, Она понятия не имела, что в подлокотнике есть кармашек. Угадай, что она обнаружила. «Ничего», — предположила я. «Обрывок бумаги», — возразил Вульф, «а на нем напечатанные буквы СИ». Есть версия, что потайное отделение, о котором понятия не имела таксистка, использовали для передачи писем. Петя, если только парня на самом деле так зовут, И Алиса обменивались посланиями. Я начала рассуждать вслух. Ирина Николаевна стерегла Алису, как стоглазый дракон. «Ну-ка, сейчас узнаю».